Выиграв битву при Босфорте, Генрих Тюдор вознес хвалу Господу, взошел на ближайший склон холма и обратился к изможденным солдатам, стоявшим перед ним на поле брани. Он поблагодарил знати дворян, сражавшихся с ним бок о бок, приказал позаботиться о раненых и похоронить погибших. Солдаты во все горло закричали «Боже, храни короля Генриха!». Стоявший рядом барон Стэнли решил воспользоваться моментом. Помятая корона Ричарда и слетевший в пылу боя с его головы шлем, нашлись в грязи на поле, и Стэнли возложил корону на голову Генриха, как будто одной лишь человеческой волей он уже был провозглашен королем. После этого победители покинули поле боя и медленной величественной процессией двинулись в Лондон. Официально Генрих считал началом своего правления воскресенье 21 августа, день перед битвой при Босворте. Благодаря этому победу он представил как доказательство того, что его правление благословил Всевышний. И поскольку сам Бог подтвердил его право на трон, Генриха неофициально короновал Стэнли. Его враг Ричард III был мертв, редкая роскошь для узурпатора, и Генрих готовился отложить официальную коронацию более чем на два месяца. Отчасти он не хотел подвергать себя риску. В конце лета 1485 года Лондон поразила потливая горячка, от которой внезапно умерло много людей. Поэтому коронацию назначили на воскресенье 30 декабря 1485 года. За это время эпидемия должна была пойти на спад, а также можно было успеть подготовить роскошную церемонию. Генрих осознавал, что он был совершенно неизвестный на политической арене фигурой, и чтобы показать, что он не выскочка, а достойный преемник Генриха VI и Эдуарда IV, его правление должно было стать ярким и зрелищным. В данном случае расточительность была политической необходимостью. Отчеты о коронации составил сэр Роберт Уиллоуби, и по ним можно проследить, насколько бурной была деятельность ювелиров, торговцев тканями, вышивальщиц, золотошвей, портных, рабочих, лодочников и сидельников Лондона. Поступали заказы на ярды бархата, атласа и шелка королевского пурпурного, алого и черного цветов, из которых потом шили красивые жакеты, штаны-чулки, шляпы, платья, портьеры на стены, подушки и шторы. Пажам Генриха надлежало носить шляпы, оделанные с трусинами перьями, сапоги из мягкой испанской кожи и яркие красно-черные костюмы. Элегантно украшены были даже лошади. Стремена покрывал красный бархат, а уздечки были отделаны шелковыми кистями. Больше 50 фунтов потратили на чеканку серебряных и позолоченных изображений решетки на городских воротах, семейного герба Маргарет Бафорт Их раздали почетным гостям. Эта сумма намного превосходила затраты на четыре церемониальных меча, которые несли в процессии Генриха, два с заостренными концами и два с тупыми. Всего на торжественные церемонии и празднества ушло больше полутора тысяч фунтов. У лондонских мастеров вышивки новый король заказал большие декоративные панно и занавесы, на которых были видны символы новой власти. Особняком в королевских счетах для коронации стоит один предмет. 4 фунта, 13 шиллингов и 4 пенса уплачено Джону Смиту, члену гильдии вышивальщиков, за попону из синего бархата с красными розами, венецианским золотым кружевом и драконьими ногами. На коронации мелькало множество геральдических символов. Одни были традиционно английскими, как, например, гербы святого Эдмонда и святого Эдуарда-исповедника. Другие рыцарскими, например, попона с соколами, вышитые неким Хьюрайтом. Но некоторые эмблемы относились напрямую к новому королю из рода Тюдоров и его семье. Герб Кадваладра демонстрировал связь Генриха с древними королями Бритов и Уэльса из преданий о короле Артуре. Эту связь демонстрировали также юркисты, которые с гордостью прослеживали свою родословную по линии Мортимеров с глубокой древности. Валийское происхождение также подчеркивали многочисленные изображения огненно-красных драконов и их ног. Но больше всего денег потратили на красные розы, отделанные золотом. Ничего нового в самом этом изображении не было. Белая роза, наряду с золотым солнцем, была одним из главных символов дома Йорков. И их часто использовали рядом. Красные розы со времен Генриха IV периодически мелькали в связи с королями ланкастерами Валейский поэт Робин Ди отождествлял красную розу с Тюдорами и с нетерпением ожидал того момента, когда красные розы будут править во всем великолепии. Когда в сентябре 1398 года в Ковентри первый король из Ланкастров Генрих IV, тогда еще Генрих Боллингброк, герцог Херефорд, отправился на дуэль с Томасом Моубрием, герцогом Норфолком, его павильон был покрыт красными розами. Среди королевских сокровищ, которые впоследствии достались Генриху IV, было множество предметов, украшенных розами разных оттенков. Но никогда до этого ни один король Англии так осознанно и наглядно не использовал красную розу как свой самый узнаваемый символ. Коронация прошла в торжественной обстановке. Главную роль в ней играли немногочисленные представители английской знати, которых Генрих считал своими приближенными. В этот круг входили его дядя Джаспер Тюдор, ставший герцогом Бетфордом, его отчим Томас, барон Стэнли, теперь граф Дерби, и сэр Эдуард Куртене, тоже вернувшийся из изгнания в Британии и получивший старый титул своих предков, граф Девон. Эти трое играли в церемонии важную роль наряду с Джоном де Вером, графом Оксфордом, который в награду за верность на коронационном перу надел на Генриха корону. Все они были щедро вознаграждены за долгие мучения и за то, что не утратили веру в Тюдоров. Но больше всех радовалась мать короля, Маргарет Баффорд. По словам ее исповедника, Джона Фишера, она плакала от счастья, когда корона оказалась на голове ее сына. Маргарет, носившая титул графини Ричмонд, получила обратно земли, которые Ричард III передал ее мужу, а также особый юридический статус — фам-соль, принесший ей полную независимость. Кроме того, ей был дарован великолепный особняк на берегу Темзы в Колд-Харборе, ставший ее главной лондонской резиденцией. Но самой большой наградой для матери было видеть, как ее сын, которого, будучи 13-летней девочкой, она в муках исторгла из своего чрева в холодном охваченном чумой в Алийском замке, надевает корону короля Англии. Пока правил Генрих, с Маргарет обращались почти как с королевой. Она имела право носить одежду того же качества, что и королева-консорт, и в поздние годы явно на королевский манер подписывала письма Маргарет Р. Р могло значить как Регина, королева на латыни, так и Ричмонд. Сын советовался с ней буквально во всем, от внешней политики до правовых вопросов и внутренней безопасности. Ее особняк в Колин-Вестоне, в Нортгемптоншире великолепно отремонтировали, и он стал опорным пунктом королевской власти на востоке центральных графств. Маргарет обрела королевскую власть и статус, и пользовалась ими сполна. Но, конечно, королевой она не была. В 1483 году Генрих VII торжественно поклялся жениться на Елизавете Йоркской. Теперь он стал королем и должен был сдержать слово. 10 декабря на первом созванном королем заседании парламента спикер Томас Ловелл попросил его королевское величество взять в супруги прославленную леди Елизавету, дочь короля Эдуарда IV, посредством чего, милостью Божьей, многие надеются на рождение потомков королевского рода, которые принесут стране спокойствие. Король, восседая на троне перед собравшимися, заявил, что он согласен поступить так, как они желают и просят. Свадьба должна была состояться 18 января 1486 года. Конечно, причиной брака с Елизаветой были не только данное слово или общественное мнение. Этот брак был жизненно необходим для утверждения Генриха в качестве короля. Всем было известно, что его притязания на престол по праву крови как короля из дома Ланкастеров были слабо обоснованы. Не самый очевидный наследник Генриха VI, он не мог быть принят всеми на существовавших основаниях. Королем он стал в основном потому, что был наилучшим кандидатом в глазах тех, кто искал замену Эдуарду IV. Поэтому брак с его старшей дочерью был чрезвычайно важен позволил бы сохранить эту поддержку и попытаться восстановить стабильность внутри королевского рода Англии. Стоит отметить, что Генрих сначала был коронован и провозглашен королем по воле Божьей, и только потом женился на Елизавете. Допустить, чтобы его воспринимали как марионетку йоркистов, пришедшую к власти через жену, он не мог. В 1486 году Группе английских послов, которые были с визитом у Папы Римского, наказали сообщить Папе, что Генрих занял трон своих предков с Божьей помощью и женился на Елизавете, чтобы покончить с гражданской войной. Его союз с Елизаветой был тонким и эффектным политическим посланием, которое нашло свое яркое визуальное выражение. Символом их брака стала еще одна роза, Это была неиздавна известная белая роза Йорков, или недавно в некоторой спешке присвоенная ланкастрами алая роза. Это было совершенное слияние двух этих цветков — роза Тюдоров, в которой белый накладывался на красный, символ единства, смысл которого был понятен любому, даже неискушенному зрителю. Двойная роза Тюдоров — отразила причины войн, раздиравших Англию весь беспокойный XV век, и одновременно предлагала решение. Согласно ей, корень проблем таился в расколе домов ланкастеров и йорков, и теперь, благодаря связавшему их браку, в вражде пришел конец. Другими словами, как писал современник Генриха, писатель и придворный поэт Бернар Андре, по обоюдному согласию было решено, что две семьи, которые некогда разделяла смертельная вражда, объединятся в один дом. Это был, как минимум, очень упрощенный взгляд на историю, но именно он будет превалировать еще много столетий. Свадьбу отпраздновали так, как было заведено, со свадебными факелами, брачным ложем и другими приличествующими случаю декорациями, Затем последовало, Поразительно великолепное венчание и коронация королевы. Подарки стекались со всех сторон и лились, как из рога изобилия, в то время как перы, балы и турниры устроены были с великодушной щедростью, чтобы умножить радость праздника. Новая королева забеременела в первую брачную ночь или вскоре после, а в марте 1486 года королевская Чита отправилась в поездку по северу, чтобы во всем королевстве узнали о том, как силен и удачлив новый король. По пути с ними случилось несколько незначительных происшествий, но в целом все прошло гладко. В Йорке, центре прежней власти, первым, что встретило короля при въезде в город, был механизм, изображавший гигантскую красную розу, которая сливалась с белой розой, а затем из них во множестве появлялись другие цветы, показывая, что роза — главная среди цветов. В конце с облаков на розы спускалась корона. Смысл был ясен. В сентябре 1486 года роды застали королеву Елизавету в приорате святого Свитуна в Винчестере. Место было выбрано не случайно. Старая столица Англии была тесно связана с королем Артуром и рыцарями круглого стола, и королеву привезли именно сюда в надежде, что она родит сына и наследника, чья жизнь и правление вернут к жизни славное прошлое. Здесь интересно провести аналогию с тем, что Эдуард II родился в замке Карнарван, еще одной важной точке Артуровского цикла. С самого начала правления плантагенетов. Богатые и образованные представители английской элиты интересовались национальной историей, которая брала свое начало с деяний Брута Троянского, Кадваладра и Артура. Подобное увлечение было в моде как никогда. В 1485 году Кекстон напечатал «Смерть Артура» Томаса Меллори, новый сборник рассказов об эпохе Камелота. Истоки и идеалы английской монархии крылись в давней истории острова, и Генрих VII делал все, чтобы с ними ассоциироваться. Подвиги королей древности были не только предметом развлечения, но и инструментом политического образования. В 1457 году ученый Джеймс Хардинг закончил монументальную историю, в которой излагались деяния правителей, начиная со времен Брута. Генрих подарил свой труд Генриху VI, но тот, похоже, не заметил скрытой морали. Именно этим объяснялось его желание, чтобы наследник появился на свет в столь исторически значимом месте. Елизавета прекрасно сыграла свою роль в этом династическом спектакле. 20 сентября у нее родился здоровый сын, и его, конечно же, окрестили Артуром. Пусть священники поют те гимны, которые подобает, и возносят великую хвалу и молят благословенных духов быть к мальчику милостивыми, чтобы он мог приумножить великие дела своего родителя и превзошел своих предков в благочестии и воинской доблести», писал, желая угодить королю, Бернар Андре. Очень скоро Артур получил все звания и титулы, полагавшиеся принцу по статусу. Только родившись, он стал герцогом Корнуэлом, в три года принцем Уэльским, графом Честером и рыцарем ордена Бани. Ему не исполнилось и пяти, когда он стал рыцарем ордена Подвязки и переехал в штаб-квартиру ордена винзор который пустовал с момента исчезновения Эдуарда V. Его также назначили наместником на севере, но обязанности принца исполнял Томас Говард, граф Сурей. Артур также замещал короля, когда Генрих VII уезжал за границу. Когда мальчик слегка подрос, его обучением занялся Бернар Андре, оставивший восторженные записи после его рождения. Андре отмечал, что Артур рос решительным, схватывал все на лету и преуспел в латыни и древнегреческом. Генрих хотел, чтобы сын играл ту же роль, что когда-то Эдуард V. Совет принца должен был расположиться в Ладлоу и оттуда распространять королевскую власть на Уэльс и Приграничье. При Эдуарде V советом руководил его верный дядя граф Риверс. При принце Артуре властью совета распоряжался его двоюродный дедушка Джаспер Тюдор, герцог Бэтфорд, человек во многих отношениях самый преданный королю. Вскоре, 28 ноября 1489 года, в Вестминстере появилась на свет сестра принца Артура Маргарита. 28 июня 1491 года родился его младший брат принц Генрих, а 18 марта 1496 года еще одна сестра Мария. После рождения второго принца Генрих VII вновь последовал примеру Эдуарда IV. Маленького Генриха незадолго до первого дня рождения назначили командующим пяти портов и маршалом Англии. Также мальчику присвоили важный, вызывавший ряд ассоциаций, титул герцога Йоркского. Пожалования ему титула отметили с небывалым размахом в День всех святых 1 ноября 1494 года. Король устроил грандиозный трехдневный турнир с великолепными призами, среди которых были массивные золотые кольца, украшенные рубинами, изумрудами и бриллиантами. За турниром последовали роскошные пиры и балы. 20 юношей из благородных семей были произведены в рыцари, и буквально вся политическая элита королевства собралась на торжественной церемонии в зале парламента в Вестминстере, где перед ними в парадном облачении предстал маленький принц в сопровождении родителей с коронами на головах. Суть правления Генриха VII, выражаемая через торжества и государственные мероприятия, была проста. Его семья призвана была исцелить королевство. Король Генрих и королева Елизавета сумели произвести на свет наследников, повсюду трубили о своем браке и пытались собрать страну воедино под символом двойной розы. Но в королевстве, что было неизбежно, все равно оставались те, кто желал возобновления беспорядков и конфликтов, от которых Англия так долго страдала, чтобы свергнуть очередную семью узурпаторов и посадить на трон нового короля. Назначение трехлетнего принца Генриха герцогом-йоркским было непосредственной реакцией на заговор против его отца. Опыт последних трех поколений показал, что тот, в ком есть хоть капля королевской крови, будь он жив или мертв, может стать подходящим кандидатом на престол».